лайн спрег де кам живое ископаемое Там, где сливались две реки, раскинулась чудесная страна, равнинная, с небольшими холмами, зелёная, тёплая и влажная. Сотни бабочек порхали в воздухе, и низкое вечернее солнце сияло на ярких крыльях. Ровное стрекотание цикад изредка прерывали доносящиеся из болота всплески какой-то неповоротливой туши. Туша внезапно подняла голову и как перископом заворотила длинной шеей. Зелёные глаза выпучились и расширились ещё больше. Она явно осталась недовольна увиденным, так как тяжело встала на четыре колоннообразные ноги и с громкими чавкающими звуками устремилась к зарослям. Показались два всадника, едущие вверх по течению. Каждый вел животное, подобное тому, на котором ехал. Достигнув края болота, передний остановился и указал рукой на следы, оставленные слонообразной тушей. — Гигантский топир! — воскликнул он. — Ха! Какой прекрасный был бы экземпляр! — Неужели? — хмыкнул его товарищ. — А как мы доставим его в Южную Америку? Потащим на веревке? Первый всадник рассмеялся. Я вовсе не предлагаю сейчас убивать его. Я только хотел отметить, что в музее этот вид совсем не представлен. Путешественники не были людьми, хотя безусловно относились к антропоидам с длинными пушистыми хвостами и густыми шубами тёмно-коричневого меха. На скуластом лице с большими водянистыми глазами вместо носа вглубь вели два узких отверстия. Каждый всадник весил килограммов 60. Современный зоолог по праву отнёс бы их к семейству обезьян капуцинов. Всадникам пришлось бы гораздо труднее классифицировать зоолога, так как в их дни полианталогия только зарождалась, и фамильное древо приматов не было разработано. Безхвостые, круглоухие животные под сёдлами удивительно напоминали гигантских гвинейских свиней, каковыми в сущности и являлись. Передний всадник спешился и стал ходить между причудливо разбросанными гранитными глыбами среди стволов сикоморов. При каждом его шаге разлетались стаи кузнечиков. Чьюи подъехал и соскочил другой всадник. Животные мирно принялись перемалывать густую высокую траву. Смотри, произнёс первый, поворачиваясь к одной из плит. Поверхности слишком параллельны. Не может быть, чтобы это получилось случайно. По-моему, мы нашли. Вы имеете в виду местоположение большого города людей? Он шёл и с явным скептицизмом пинал каменные плиты. Внезапно его голос поднялся. На упуто. Камень, у которого он остановился, был почти гладким, но если повернуть его поверхность параллельно солнечным лучам, на ней тенями проявлялись странные штрихи. На Упута выхватил из-под лажа камеру и сделал несколько снимков, пока Чюи поддерживал камень. Штрихи были такими: Тбургский Нацо Анк. Да, это надпись, заметил Наупута, убирая камеру. Настоящая надпись, почти стёршаяся. Не удивительно, ведь камень пролежал 5 или 10 миллионов лет, из тех пор, как вымерли люди. И песок какой красный. Наверное, полон оксида железа. Люди должно быть использовали колоссальное количество стали в своих строениях. А вы не знаете, что значит эта надпись? Спросил Чюи. В его голосе сквозило почтение, которое испытывали капуцины к цивилизации, так высоко поднявшейся и так бесповоротно исчезнувшей. «Нет, специалисты попробуют расшифровать ее по моим фотографиям. Это возможно, если она сделана на одном из известных нам языков человека. Как жаль, что не сохранилось хотя бы несколько людей. Они могли бы ответить на многие вопросы». «Может быть», — сказал Чьюи, — «а может и нет. Люди могли бы уничтожить нас, если бы предположили, что мы займем их место». Ну, пожалуй, ты прав. Я никогда не задумывался над этим. Как хочется забрать камень с собой. Чью их мыкнул? Когда вы брали меня в проводники, то говорили, что музею нужна лишь общие исследования, и каждый день, увидев что-нибудь весом в тонну, вам хочется увести это с собой. Например, вчерашний медведь. Он весил, по крайней мере, полторы тонны. Но ведь это новый подвиг, возмутился наопута. Ну, разумеется, съездил проводник. Совсем другое дело. Новые подвиды вовсе не тяжёлые, они только кажутся такими. Эх вы, учёные. Ну, ладно. Я вижу, вы тут целый день собираетесь бродить. Надо разбивать лагерь. Скоро он вернулся. Ну что же, я нашёл место. Только мы здесь не первые. Неподалёку кострище. Значит, не только мы так далеко углубились в восточные леса. И кто это может быть? Не знаю, какой-нибудь исследователь из колонии. Они не желают полагаться только на свои соли и серу и ищут новые ресурсы. На следующий день они повернули к востоку, потому что Наопута хотел перед возвращением добраться до видневшихся на горизонте гор. Здесь им преградила дорогу река. Когда они уже почти переплыли её, из подкравшейся сзади чёрной тучи хлынул ливень, сильный и короткий. Ученый принюхался. «Что-то горит», — сказал он. «Либо это наш таинственный друг, либо мы прибыли как раз вовремя, чтобы остановить лесной пожар, если дождь не сделал это за нас», — согласился проводник и тронул свое животное. В шорохе заканчивающегося дождя они незамеченными подъехали к капуцину, жарящему на костре пищу. Треснула ветка, незнакомец обернулся и схватил тяжелую винтовку. Ну, произнёс он бесстрастным голосом: "Кто вы такие?" Исследователи автоматически потянулись за своими винтовками в сидельных сумках, но замерли, глядя в неподвижное дуло. Наопута представил себя и проводника. Незнакомец расслабился. "А, учёные охотники за жуками. Простите, что напугал вас. Устраивайтесь поудобнее. Я Нагувой Цучоу, изыскатель из колонии." Мы я приплыл сюда на лодке. Мы? повторил на упута. Влеча изыскателя тяжело поникли. Я только что похоронил товарища, нарвался на змею. Его звали Яуга. Яуга Цушер. Такого хорошего напарника не было ни у одного изыскателя. Простите, вы не могли бы дать мне немного порошка против блох? Мой весь вышел. Втирая порошок в мех, он продолжал: "Эта река идёт от самых гор, там великолепная страна: косули, медведи, гигантские кролики, утки". Он долго ещё рассказывал, а потом лёг спать и рано утром следующего дня уехал. После его отъезда Чюи почесал себе голову: "Боюсь, что подцепил блох от нашего друга. Но интересно, почему он держал нас на мушке, пока не узнал, кто мы такие?" Ну, остался один и боялся, предположил Наупута. Чую и продолжал хмуриться. Почему он схватился за винтовку, я понимаю. К нему мог подкрасться и лев, но он держал нас на оснамушке даже увидев, что мы и ему. Впрочем, возможно, я просто с подозрением отношусь к обитателям колонии. Хотите взглянуть на великую страну? Да, ответил Наупута. Мы можем идти вперёд ещё неделю и всё равно успеем вернуться до холодов. Несмотря на мех, капуцины были очень чувствительны к холодам, и именно поэтому география, ботаника, зоология и все прочие науки, связанные с путешествиями, заметно отставали по сравнению с другими элементами их цивилизации. Описание Нгоя сходится с тем, что видел Шмургой со своего воздушного шара, хотя, как известно, Пешком ему дальше пройти не удалось. Он приземлился в сорока милях ниже по реке и оттуда спустился к колонии. — Скажите, — задумчиво произнес Чуи, — будут у нас когда-нибудь машины, летящие по нашему желанию, а не туда, куда дует ветер, как эти шары? — Ну, лишь когда у нас будет гораздо более легкий двигатель. — Да. После того, как мы загрузим аппарат полностью топливом, водой, оборудованием, взлететь остаётся столько же шансов, как у гранитной скалы. Существует гипотеза, что у людей были летательные машины. Они должно быть применяли двигатели на минеральных маслах, которые выкачивали из почвы. Они выкачали почти всё, оставив нам один уголь. Это была действительно великая страна, согласились исследователи, увидев её. путь оказался нелегким. Им пришлось буквально прорубать себе дорогу сквозь густые заросли. Впереди шел Чьюи, орудия топором с искусством опытного лесоруба. Каждый удар стали рассекал мягкое дерево. За ним, зажав хвостом по воде первого животного, шел наупутто. — Что это за шум? — внезапно спросил он. В наступившей тишине отчетливо послышались ритмичные глухие удары, доносящиеся, казалось, из-под земли. — Понятия не имею, — признался Чьюи. — Может быть, стучат стволы, но ветер слишком слаб. Они продолжали идти. Неожиданно Наупута закричал, Чьюи обернулся и увидел, что ученый склонился над какими-то костями. Десяти минутами позже он все еще изучал их. — Ну, — нетерпеливо заметил Чьюи, — вы не посвятите меня в тайну? — Прости, сам себе не могу поверить, это... Кости человека, неископаемые. Свежие кости. Судя по дыре в черепе, можно предположить, что его застрелил наш друг ногуой. Я собираюсь во что бы то ни стало добыть целый экземпляр, чую и вздохнул. Когда речь заходит о новых видах кровожаднее вас не сыскать, причём утверждаете, что не терпите насилия. — Ты не понимаешь, Чьюи. Если хочешь, называй меня фанатиком. Охота ради забавы возмущает меня до глубины души, но сохранение и изучение нового вида во имя науки — совсем другое дело. — А-а-а, — только и произнес Чьюи. Они смотрели на человека сквозь густые заросли. Он был для них странным существом, почти безволосым, на желто-коричневой коже виднелись шрамы. Сжимая в руке палку, человек осторожно ступал по мягкой хвое, принюхивался, часто останавливался. Солнце поблескивало в бронзовых волосах на подбородке. Наупутта нажал на курок и выстрел оглушающе разорвал тишину. Звук отразился от дальних холмов и вернулся с падением тела. "Здорово", воскликнул Чьюи, прямо в сердце. "Я бы не смог лучше, но они так похожи на Имо". Я иду на это во имя науки, произнёс Наупута, доставая камеру, измерительную ленту, записную книжку и скальпель. Прошло несколько часов, а он всё ещё препарировал свою добычу и делал зарисовки. Чьюи убивал время хвостом, пытаясь подобрать с земли одиночную голку хвои. Я, разумеется, понимаю, как ужасно отсутствие у нас цистерны с формальдегидом, не выдержал наконец Чьюи. Но раз её нет и никогда не было, чего тянуть? Зоолог иногда раздражал его, причём он понимал точку зрения учёного и сам был хорошо начитан и питал любовь к естествознанию, но целые годы, проводя в экспедициях, чью и давно уже свыкся с фактом, что всего с собой не возьмёшь. Внезапно он выпрямился и сказал: "Тихо". В метрах в 15 впереди из-за веток выглянуло и исчезло человеческое лицо. Волосы на шее Чую поднялись. Никогда в жизни он не встречал такой яростной ненависти, сконцентрированной во взгляде. Ветки шевельнулись, и среди деревьев мелькнула жёлто-коричневая кожа. Лучше поспешите, встревожено посоветовал Чую. Эти твари могут быть опасны. Наупутто пробормотал что-то насчёт нескольких минут. Обычно он был не менее чувствителен к опасности, чем проводник, но в присутствии научного чуда весь окружающий мир съёживался в маленький комочек где-то на затворках мозга. "Чую и всё ещё вглядываясь в лес, произнёс. Интересно, почему он глой не предупредил нас? Неужели он хотел, чтобы нас съели? И зачем это ему?" Послушайте, вам, мне кажется, что эти глухие удары становятся громче. Бьюся в заклад, что люди подают сигнал. Еслингуой желал избавиться от нас, то нашёл замечательный способ. Он убивает нескольких людей, а когда они возбуждены и жаждут крови и ему, появляемся мы. Надо уходить. Наупута торопливо закончил работу. Они упаковали кожу и скелет человека, навьючили поклажу и тем же путём направились назад, нервно вглядываясь в тени. Исследователи проехали уже пару миль и немного успокоились, когда в воздухе про свистело что-то массивное и ткнулось в землю. Это был грубый деревянный дротик, чьюи выстрелил в чащу. Было тихо. Они наконец вышли из зарослей и стали спускаться по косогору в лощину. «Мне не нравится, что они будут выше нас», — заявил Наупута. «Другого выхода у нас нет», — сказал Чьюи. «Склоны ущелья слишком крутые, мулы на них с таким грузом не поднимутся». Внезапно раздались крики. Из леса выскочили безволосые твари и с протяжным завыванием бросились к ним. Чьюи выругался и спрыгнул на землю. Наупута последовал его примеру и выстрелил одновременно с проводником — Вся лащина наполнилась оглушающим грохотом огня. Стреляя и перезаряжая оружие, Наупута думал о том, что он будет делать, когда опустеет магазин. Люди в опят испуга повернули к спасительным зарослям и исчезли. Двое остались неподвижно лежать на земле, а третий ворочился в кустах и выл. "Не могу смотреть, как он мучается", произнёс Наупута и выстрелил. Человек затих, но из глубин леса донеслись крики ярости. Они не поняли этот акт милосердия. Сухо заметил Чюи, садясь на мула. Крики людей сопровождали их путь, но сами они не показывались. Чёрт подери, сказал Наупута. Ещё бы немного и Но неужели никто не изобрёл винтовку, которая перезаряжалась бы автоматически, чтобы скорость стрельбы зависела только от частоты нажатия на курок? Чу их мыкнул. Хм, да, в прошлом году в колонии показывали такую винтовку. Я сам попробовал, и она добросовестно работала. Возможно, когда-нибудь они станут практичны, но на сегодняшний день я предпочитаю свою старушку. Ве очевидно хотели спросить, что бы с нами стало, если бы люди продолжали наступать. Я, смотрите, он остановил своё животное. Наверх, смотрите, на скалу. Этих глыб на вершине не было, когда мы ехали сюда, медленно проговорил наопута. Когда мы будем проезжать самой узкой частью лощины, они скатятся на нас. Сами же было защищено от выстрелов скалой. Другого пути нет. «Булыжники нас задавят». Наупута задумался. «Но надо же нам пробраться через это бутылочное горлышко. Через несколько часов стемнеет». Оба замолчали. Потом Чью и произнес. «Здесь что-то не так. Я имею в виду Нгуоя и его товарища. Если мы выберемся...» Наупута оборвал его. Слушай, я переплыву реку и зарежу на дереве на той стороне. Тогда я хорошо буду видеть вершину и скалы и не дам людям подойти к валунам, пока ты не проведёшь мулов через сужение. А ты найдёшь такое же дерево ниже горловины и прикроешь меня. Правильно. Когда буду готов, выстрелю три раза. Наупут твёрдо обхватил оружие хвостом и направил животное в воду. Уже на дереве, выбрав удобный упор, он махнул проводнику, и тот повёл караван по узкой кромке берега вдоль бурлящих вод. И, разумеется, на вершине скалы появились люди. В прицеле винтовки они казались ещё меньше, чем ожидал на опуте, слишком маленькими, чтобы служить целью. Он дважды выстрелил в скопление копошащихся розовых точек. Двойной грохот отразился от северной стены ущелья. Попал ли он в кого-нибудь, видно не было, но крошечные фигурки исчезли. Он стал ждать. Солнце давно уже скрылось за горным кряжем, но несколько косых лучей пробивались из-за хребта. В этих лучах клубами дыма носилось машкара. На юг пролетела вереница гусей. Услышав три выстрела, на упуте переплыл речку и направился вниз по течению. Над ним почти вертикально висели тёмные стены ущелья. В рёве порохов он услышал один выстрел, затем другой, мол вздрогнул, но шёл вперёд. Стрельба продолжалась. Видимо, сейчас люди были настроены во что бы то ни стало добиться своей цели. На упуطه считал: 7, 8. Огонь прекратился. Изаог понял, что чьюи перезаряжает винтовку. Посыпались камни. Колоссальный валун, раздутый словно воздушный шар, появился над его головой. ударился о выступ, пронёсся над наопутой и упал в воду, окатив его и мула тучей брызг. Наопута отчаянно ударил животное, и оно устремилось вперёд, на повороте чуть не скинув всадника в реку. Учёный недоумевал, почему чьюи не начинает стрелять. Он взглянул наверх и увидел, что весь воздух, казалось, насыщен камнями, они росли на глазах и каждый падал прямо на него. Он пригнулся. Мелькнула мысль: «Почему же он не стреляет?» Но было уже поздно. Лавина камней настигла его, и вода сзади забурлила. Один обломок пролетел так близко, что ветер взлохматил на упуте волосы. Обезумевший от страха мул рванул вперед, и тут они выехали на солнце, и зигзагообразные прыжки мулов перешли постепенно в ровный голоб. На упута подъехал к дереву Чьюи. Проводник уже спускался, держа винтовку в хвосте. «Вы не ранены?» закричал он. Я уж думал, что вам конец. Наупута хотел его успокоить, но обнаружил, что не может произнести ни звука. Чьюи поднёс к глазам бинокль. Быстрее, надо пройти прорубленную нами тропу прежде, чем они приблизятся к чаще. Наупута зевнул, потянулся и сел. Они находились в лагере Нгуоя. Чьюи сидел у костра, держа винтовку на коленях. Оба ещё не пришли в себя после бессонного бегства вниз по реке. Они находились в лагере Нгуоя, чью и сидел у костра, держа винтовку на коленях. Оба ещё не пришли в себя после бессонного бегства вниз по реке. Они выстроили четырёх животных в колонну и поочерёдно ехали на замыкающем, ожидая атаки. Но хотя глухие барабанные удары продолжались, люди больше не показывались. В лагере Нгуоя искателя не было, но он явно ещё не возвращался. Пока вы спали, я думал об этом, Нгоя. Мне кажется, он не рассчитывал, что мы вернёмся, хотя ничего доказать не могу, произнёс Чюи. Любопытно, каким образом его компаньон умер в такой удобный момент для Нгоя, одному вверх по течению не подняться, но достигнув цели, спуститься можно без посторонней помощи. Ну, а после находки ценнейшего соснового леса этот несчастный Яуга оказался явно лишним. По возвращении в колонию онгое ни с кем не придётся делить славу и награду за находку. Наупута поднял брови и, не говоря ни слова, достал из тюка лопату. Через полчаса он исследовал бренные останки Яуги Цушэр. Запах от них был омерзительным. Вот, воскликнул учёный. Два отверстия в черепе. «Никакая змея их сделать не могла. Тут явно поработала пуля четырнадцатого калибра». Наступило молчание. Порыв ветра донес слабые ритмичные удары. «Задержим его?» — спросил Чьюи. «До колонии путь долгий». Наупутто задумался. «У меня есть лучшая идея. Пока труп надо снова закопать». Наупутто уложил тело в могилу. Звук ударов приблизился. «Никакая змея их сделать не могла. Среди деревьев раздалось лёгкое посвистывание. Быстро прошептал Наупута, набросая сверху листьев: "Потом заговори с ним, отвлеки его внимание". Свист прекратился, и появился изыскатель. Если он и был удивлён путешественником, то не подал виду. "Привет", воскликнул он. "Ну как, удачно?" Он замолчал и принюхался. Исследователи поняли, что упустили одну вещь, которую нельзя спрятать в могиле. "О, вполне", откликнулся Чьюи самым дружелюбным тоном и пустился в длинный рассказ о великолепии лощины. Глухие удары стали ещё громче, но этого, казалось, никто не замечал. "Ну, гвой", внезапно спросил Наупута. "Вы не видели в лесу живых людей?" Искатель фыркнул. Ха, не валяйте дурака. Люди вымерли миллион лет назад. Как же я мог их видеть? А вот нам посчастливилось. Учёный замолчал. Тишину нарушали только резкие удары, или были слышны ещё и слабые крики. Более того, мы только что видели останки вашего компаньона. Снова наступило молчание, прерываемое шумом приближающихся людей. Вы собираетесь нам отвечать? спросил Наопута. "Ну, гой", ухмыльнулся. "Конечно". Он прыгнул к дереву, у которого оставил винтовку. Вот этим. Он схватил оружие и нажал на курок. Раздался металлический щелчок. Наопута рожал кулак, показывая пригоршню патронов, затем спокойно взял собственную винтовку и направил её на изыскателя. "Чёи, забери у него нож, топор и остальное снаряжение". проводник поражён решительными действиями своего обычного спокойного и непрактичного товарища молча повиновался теперь велел на упыта привежи мулов к лодкингуоя мы едем но неуверенно начал чюи объяснять буду позже поторапливайся когда путешественники грузились в каноэ изыскатель пробудился к жизни эй закричал он вы меня не берёте Сейчас сюда придут люди и меня съедят. Они пожирают даже друг друга. Нет, произнёс снова Путта. Мы тебя не берём. Лодка отошла от берега, и животные покорно следовали за ней. Плавать они умели прекрасно, и Наупута не боялся, что они утонут. Эй, Зараунгой, вернитесь! Я признаюсь! Каноэ набирало скорость. Среди деревьев началось внезапное движение. Уже знакомые крики людей смешались с отчаянными воплями из искателя. Вопли вскоре прекратились, а голоса людей перешли в ритмичную песнь, которая была слышна долго после того, как лагерь скрылся из виду. Чюи, медленно гребя, безмолвно смотрел на воду перед собой. Наконец он повернулся и решительно произнёс: "Это самый подлый поступок в моей жизни оставить его беззащитным на съедение дикарям". Ты предаешь меня? Я этого опасался, но другого пути не было. Почему же? Наупутто глубоко вздохнул и отложил весло. Ну гой, убил своего партнёра и возвращался в колонию с известием о находке соснового леса. Он хотел убить нас руками людей, а когда это не получилось, Николе блесь убил бы нас сам, если бы я не разрядил его винтовку. Колония выслала бы сюда целую банду лесорубов. Сосна прекрасный строительный материал, ты это знаешь. Через несколько лет чудеснейший лес был бы уничтожен, а с ним и вся дикая жизнь, включая людей. а часть на питания, а часть из самообороны, а часть потому, что мы любим стрелять. Чью и слушал Наупутто продолжал. Считалось, что человек вымер миллионы лет назад, распространившись перед тем по всему миру и достигнув уровня цивилизации не менее высокого, чем наш, или даже выше. Люди, которых мы видели, вполне могут оказаться последними представителями вида. Ты очень практичен, и я не знаю, поймёшь ли ты чувство биолога к живому ископаемому. Для нас они просто бесценны, и мы не пожелаем ничего, чтобы сохранить их. Если мы вернёмся в Южную Америку раньше, чем новости о сосновом лесе дойдут до колонии, я успею нажать кое на кого, чтобы этот район сделали заповедным и пусть тогда они отправляются за лесом куда угодно но если колония будет первой у меня не останется ни одного шанса чью я слушал но есть вопрос большего значения чем многовой и люди известно что человек был очень расточителен со своими богатствами примером является истощение запасов минеральных масел И обширное вымирание крупных млекопитающих перед последним ледниковым периодом было тоже его деянием, по крайней мере, частично. Мы уверены, что он виноват в исчезновении некоторых видов китов, и подозреваем, что именно он истребил почти все виды слонов. Большинство сегодняшних млекопитающих эволюционировало за пару миллионов лет из форм, которые в человеческие времена могли уместиться на ладони. Нам неведомо, почему его род вымер. Возможно, причиной явилось сочетание войны и болезней, возможно, сыграло роль истощение естественных ресурсов. Я поставил целью своей жизни не допустить повторения этой ошибки. Мы, капуцины разумные, не можем идти по их пути. Теперь понимаешь, почему я должен был так поступить? Чую и молчал. Пожалуй, Да, наконец проговорил он. Не скажу, что одобряю, но я буду думать. Каное бесшумно скозило по реке. Lion Sprak de Kam. Живое ископаемое. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, оставляйте свои комментарии, поддержите развитие аудиопроекта своей подпиской на Boosty. Вступайте в мой Telegram-канал. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.